Глава сороковая. «Мой род и твой род будут связаны навеки», — сказала Сара. «Помогая тебе, я спасаю своих потомков. После смерти, обернувшись чёрным вороном, буду следить за ними и оберегать. Только ты должен сделать всё правильно, сделать, как я тебе скажу». Так что за пророчество, не терпелось узнать мне. «Подойди ближе», — позвала она. и после того, как я приблизился, взяла меня за руку. Кожа её ладони была сухой и грубой. «Не счесть полукровок, что будут продолжать твоё дело, Абрахам, сильные войны, слова о которых останется в веках, но будут и тёмные силы, что не раз объединятся против них. Если дать им победить, изменится время и пространство, и всё чёрное хлынет в наш мир». и только великий правитель сможет уберечь эти земли от тьмы». «Великий правитель?» «Твой прямой потомок, спаситель, тот, в ком возродишься и ты, силой, превосходящей силы полукровок во много раз». «Спаситель?» — недоверчиво хмыкнул я. «Сильнейшее дитя, вобравшее в себя силы отца и матери и умножившее эти силы многократно, «Дитя, которое, как и ты, не должно было появиться, но появится, потому что природе опять понадобится его помощь. Послушайте, кашлянул я». И тут старая цыганка с небывалой силой сжала мою руку, и я увидел всё, о чём она говорила. Так чётко и ярко, словно вы оно стояло передо мной. Всё будущее, если я не спятил, конечно. «Только белая кровь поможет ему родиться», отпустив мою руку, сказала Сара. И она же сделает его неуязвимым. Проклятие рода будет снято». «Проклятие? Какое ещё проклятие?» «Ты ведь ещё не знаешь об этом», вздохнула старуха. «Разбитое сердце — проклятие каждого полукровки. Судьба будет оставлять в одиночестве каждого из вас, пока не родится спаситель. Начиная с него, от Хампери будут избавлены от страданий». «Разбитое сердце? Мне такое не страшно». Пожал плечами я. Я и так уже тридцать лет один и пока справляюсь. Она лишь покачала головой и добавила: "Адельгейт нельзя убивать, только её кровь может спасти твой род. Старые правила рухнут и придёт новая эра". "И что я должен сделать?" спросил я. И тогда Сара нашептала мне в ухо, как мы поступим. Я застала Дельгейт за очередным першеством. Поздно было обращаться в кого-то иного, поэтому она лишь лукаво улыбнулась, когда я попросил её выйти из ванной, полной человеческой крови. Полагаю, её план был прост? Умерщвить хозяев этого замка и пожить здесь какое-то время, обращаясь то одним из них, то другим. «О, Брэм!» Подняв бокал с кровью, она вынула оттуда глазное яблоко, сунула в рот и разжевала. «Как-то неловко, я не была готова к приёму гостей». «Хорошо можешь не вставать», — пожал плечами я и направился к ней. «Нам давно пора забыть о наших разногласиях», — ощутив напряжение, проворковала она. «Мой брат был твоим отцом, и уж не знаю, каким образом Фридхельму удалось зачать дитя с твоей матерью, но готова побиться об заклад, это была великая любовь, и иначе откуда взяться жизни в мёртвом семени». «Куда ты клонишь?» спросил я, склоняясь над ней. Она поставила бокал на край ванны и подобралась, готовясь к схватке. «Ты мне не чужой?» улыбнулась Адель Гейт, слезнув каплю крови с пухлых губ. «Мы могли бы править миром, Абрахам, объединив наши силы». Но в следующий момент я крепко обхватил её за горло и поднял вверх. Кровь струями полилась на пол и мне на одежду. Адель Гейт зарычала, дёрнулась, оттолкнулась от моей груди, и им битва началась. Мы катались по полу, молотили друг друга, и кровь застилала нам глаза. Вампирша то хохотала, как безумная, то шипела, как кошка, пытаясь напугать меня резкими звуками. Она была бы страйловка, как тысяча чертей, но и мои силы были не намного меньше, чем её. Адельгейт извивалась змеёй, если мне удавалось подмять её под себя, и била кулаком так, что у меня звёзды плясали перед глазами. Через пару минут вся мебель на этаже была разрушена, а на мне была порвана почти вся одежда. Когда ей удалось свалить меня с ног, меня объял страх смерти. Впервые в жизни я остро и по-настоящему почувствовал это. Тварь запрыгнула на меня сверху и вонзила длинные когти мне в плечи. Обнажив перепачканные кровью зубы, она громко рассмеялась, и в следующий миг резким ударом я пробил ей грудную клетку и обхватил рукой сердце. Оно и правда билось». же когда я его вырвал у неё из груди. Улыбка на безупречном лице Адель сменилась гримасой, и она вместе со мной смотрела на белое, как снег, сердце, подрагивающее меж моих пальцев и медленно оседало, теряя силы. Я сбросил её с себя и уже было решил, что всё кончено, когда она вдруг завизжала и снова бросилась на меня, и тогда мой левый кулак пригвоздил её к полу. А дальше в комнату вбежали цыгане, двое из них спрятали сердце в Ларрии, тут же удалились. Другие шестеро держали Ламию за руки и за ноги, пока остальные пятеро, обратившись в воронов, выклёвывали ей глаза и вырывали язык. Затем мы вывезли её в тайное место, где Сара барна Барнабар наложила заклятие на оковы, что должны будут удерживать Адельгейт внутри. А потом мы вернулись в Ренвенд, где цыганка велела мне завести дневник, в котором я мог бы оставить послание. «Для своих потомков», объяснила она. Мои найдутся сами, как только придёт час. Назови им моё имя, и они помогут тебе, сколько бы сотен лет ни прошло». «Оно точно будет в сохранности?» — спросил я. «Только цыгане могут спрятать что-то так, чтобы никто не нашёл», — улыбнулась Сара. «Её сердце будет далеко отсюда, за диким лесом, там, где мало солнца, зато много снега. Оно будет там, где она его не услышит и никогда не найдёт». Мы обнялись, и Сара собственноручно нарисовала карту в моём дневнике. Сначала я изумлялся тому, как это ей удалось, ведь она была слепа, но через минуту карта исчезла, я удивился ещё больше. «Появится, когда будет нужно», — улыбнулась цыганка. Села за стол, пошептала что-то над дневником, затем над коробом, что изготовил Вайда специально для его защиты. Потом посмотрела на меня так, словно действительно меня видит, и умерла. Из-за двери словно только того и ждали, в тот же миг появились цыгане, подхватили ее тело и унесли, и только Вайда бар, на бар задержался, чтобы пожать мне руку, и поблагодарил за то, что я оказал его матери эту великую честь».